сорвала с неё крошечный лепесток и элегантно поднесла к бледным губам Я заметил его, моё сердце. Как-нибудь, с чувством сказал Джэрик. Мы должны заняться с вами любовью, лорд Джеггет. Та-та. -да! Когда у нас с тобой в одно и то же время появится настроение. Лорд Джеггет тонко улыбнулся. Я буду этого ждать. А как поживает твоя мать? Она стала много спать. Значит, скоро железная орхидея опять удивит нас чем-нибудь необычным. Я тоже так думаю. Она здесь? Лорд отошёл от Джеррика. Я поищу её. Пока. До свидания, золотой лорд. Джерик смотрел, как его друг исчез под аркой из огня, которая через мгновение стала башней. Лорд Джегет действительно помог в воспитании его вкуса и являлся, по мнению Джерика, самым добрым и приятным человеком во всём мире. Но вместе с тем была в нём какая-то грусть, и Джерик не мог никак понять, почему так. Ходили слухи, что Джегет странник во времени, Джерик однажды выложил это Лорду, чем весьма обескуражил последнего, что правда не убедило Джерика до конца. Он не доумевал только зачем Джегет делает из этого тайну. Джерик согнал озабоченность со своего лица и, предав ему больше жизнерадостности, зашагал через Тимбукту. Каким скучным было, наверное, 28-е столетие. Странно, что Мир мог так сильно измениться в течение каких-то нескольких сотен лет. Ведь век 19-й был полон чудес, а столетие вроде 28-го могло предложить только великий пожар Африки. Но, скорее, дело во мне самом, подумал Джэрик и обещал себе постараться быть снисходительней к герцогу Квинскому. Появился прайд львов, и угрожающе закружил вокруг Джерика, нюхая воздух и рыча. Львы были настоящими. У Джерика мелькнула мысль. Неужели герцог Квинский зашел так далеко, что позволил львам сохранить все свои инстинкты? Но львы скоро потеряли к нему интерес и двинулись прочь. Их цвета, в основном голубой и зеленый, не сочетались между собой. Повсюду раздавались нервные испуганные смешки, Это львы подходили к гостям, но большинству нравились острые ощущения. Дзерик подумал о том, что не испортит ли погоня за добродетелью его характер, и не станет ли он скучным. Если так, то ему лучше оставить этот замысел. Затем он увидел госпожу Кристию, неистощимую наложницу, погружённую в любовные утехи с алым Окелом. обернувшимся Гарилой. Кристия заметила Джэрика и помахала рукой. "Джеррик", выдохнула она. "О, Кел, любовь моя, довольна. Не сердись, но сейчас я хочу поговорить с Джэриком". Гарила повернула голову, заметила Джэрика и ослабилась. "Я не возражаю. Привет, Джэрик". Он встал, поглаживая свой мех. Спасибо, Кристия. Благодарю тебя, Окелл. Это было приятно. Она принялась поправлять свои юбки. Как поживаешь, Джэрик? Ты хочешь меня? Ты знаешь, я всегда желаю тебя, но сейчас предпочёл бы поболтать. И я тоже, если честно, Окелл горела уже несколько недель. Я постоянно сталкиваюсь с ним и подозреваю, что эти встречи не случайны. Ну, конечно, я не возражаю, но признаться, я сама не прочь снова стать мужчиной или, может быть, горивой. Твоя мать тоже была горилой какое-то время, не так ли? Это ей понравилось? Не, я был слишком молодым, чтобы помнить, Кристия. О, конечно. Она оглядела его с головы до ног. Ребёнок. Я пом и должна помнить моё лакомство ничто не мешает любому стать ребёнком хотя бы на время